«А ведь до сих пор вы умалчивали об этом?» — сказал он. «Почему?» Фельмире вдруг почувствовал, что сейчас последует какой-то очень важный и неожиданный ответ, но и медлил. Сначала он потер ладонью подбородок, провел указательным пальцем по губе, Точно предупреждал кого-то о молчании и, наконец, после долгой-долгой паузы, нехотя выдавил из себя. Затрудняюсь сказать. Не помню, чтобы вы спрашивали меня об этом раньше. По-моему, нет. Иначе говоря, вы сообщаете нам что-то лишь тогда, когда убеждаетесь, что нам... Это известно. И, стало быть, вам бессмысленно скрывать дальше или отрицать. Не нравится мне такое поведение с Разумеется, это ваше право молчать. Но кому, в конце концов, это выгодно? Вы же не знаете, какие карты у меня на руках? Говорю совершенно честно. Я забыл об этом. Но сейчас я вспомнил. То была девушка. И так протянул Фельмире. Кто же она? и глубоко вздохнул и, дотянувшись до стола, погасил окурок в пепельнице. Затем, скрестив руки на груди, откинулся на стуле. Все это тоже помогало затягивать время. Я ее не знаю. Она живет где-то в Балатон-Эмиде. эмиди Откуда вам это известно? Салый принялся рисовать носком ботинка невидимые узоры на ковре. Он явно избегал взгляда лейтенанта. — Когда у меня была встреча с Менелем в кафе гостинец Эта девушка сидела за столиком у окна и кого-то ждала. Меннель поздоровался с ней и спросил меня, не знаком ли я с ней. Я ответил, что никогда прежде не видел ее. Тогда он посоветовал мне к ней присмотреться, потому что у него с ней роман. Вот, — сказал он, — лишнее доказательство, что у меня с Биатой ничего нет. Я ответил, что не верю ему что он это нарочно только что придумал. Тогда он рассказал мне какую-то путанную историю, в которой, разумеется, не было игра на правды, будто бы он в тот день загорал вместе с этой девушкой на пляже, как вдруг появился какой-то парень, ее приятель, и закатил ей сцену ревности, но он, Менель, якобы как следует отчитал молокососа, «терпеть не могу ревнивцев», — добавил он, и мне стало ясно что это камешек в мой огород. Салый поднял голову, провел рукой по волосам. Лицо его выражало усталость. А вечером эта девица и села в машину к Меннелю. Я узнал ее, когда она подходила к машине, и на нее упал свет фар. Итак, у Меннеля было любовное свидание. А кто его знает? Не верю я его побосенкам. по басенкам. По-моему, они совершенно случайно встретились. Ведь Меннель от меня убегал. Если бы у него было заранее назначено свидание, он бы обязательно сказал мне об этом. Но мне думается, девушка-то была с кем-то другим. Мне даже показалось, что кто-то... Кричал ей вслед, а через минуту я увидел какого-то высокого парня. Он побежал со стороны ресторана и действительно что-то кричал ей вдогонку. Вы бы узнали его сейчас? Не думаю. Шоссе было не освещено, а когда я подошел к месту, где он стоял, его уже не было. Вернулся, наверное, в ресторан. Я тоже пошел в бар. Фельмери закрыл окно. Сейчас вы и пообедаете, после чего подробно напишете все, что мне рассказали. Десять минут спустя, и он с аппетитом ел. чему немало способствовало ощущение, что сегодня ему повезло. Показания Салы очень важны.